Глава 31 первая. Неяркое северное солнце медленно садилось за спидно-серые макушки столетних корабельных сосен, стройными рядами стоявших за стенами Глединского монастыря. День клонился к закату. На узком приступке отшельнической кельи сидели плотно прижавшись плечами друг к другу старец Иофф и отец Фиона, и сосредоточенно, точно это имело какой-то особый смысл, разглядывали заходящее светило. «Смутно надушая отче», – задумчиво произнес Фиона, не отрывая рассеянного взгляда от багровеющего неба. «Потерял я веру в спасение человека. Праведники и грешники, суть одно – блаженствующие безумцы, с именем Бога на устах, смакующие пороки и упивающиеся своими низменными желаниями. Кто такой пресвитер Варлам? Кем должен считать этого зверя в человеческом обличье?» «Люди зовут таких святым сатаной!» «Как?» Старец медленно, а точно продолжая размышлять о чем-то своем, повернул голову к отцу фигоне «Понимаешь», – произнес проникновенно, – «спасаются ведь не праведники и не грешники, а осознавшие свое несовершенство перед ликом божьим и принесшие ему искреннее покаяние». Все таинства и традиции имеют значение, лишь поскольку помогают человеку увидеть свою неспособность без помощи Господа очиститься и стать богоподобным. Заповеди и церковные установления – только средства к познанию этой неспособности. Если они приводят верующего к пониманию, то полезны. Если же вводят в самомнение и гордыню, то становятся средством его гибели. Иов пригладил ладонью длинную седую бороду, хитро улыбнулся и слегка двинул костылем по плечу отца Фионы. «Вспомни, сын мой, как Христос в Евангелии назвал подобных праведников. Змеи, порождение ехиднины, гробы, окрашенные снаружи. А в народе от таких говорят «святой сатана». Какое-то время они сидели молча, тихо наслаждаясь теплом летнего вечера». стрекотанием кузнечиков и лёгкими порывами мягкого, свежего ветра со стороны поймы реки, несшего с собой запахи цветочного мёда, лугового разнотравья и живой рыбы. «Благость и велелепие!» С мечтательной улыбкой на устах произнёс старец, не отрывая взгляда от заката. «Было бы жаль покидать эту благодать, если бы не осознание, что через три дня... «Предстоит наблюдать мне несказанно высшую красоту обители райской». «Ты о чем?» Иов, не меняя выражение, взглянул на бескуражного Фиону, и в этом взгляде читалось все без лишних слов. «Обстоятельства, сын мой, таковы, что, покончив с мирскими делами, с душевной радостью завершу я перед рассветом свой земной путь. Одно меня мучает и не дает покоя. Из-за него...» И позвал тебя в свой последний час перед кончиной. Слушаю, отче. Знаю, идет ко мне из краев далеких человек. И так складывается, что не успеет он вовремя. Прошу, помоги ему. Не понимаю, чем и как, но просьбу твою я постараюсь выполнить. Что уходит за человек идет? Об этом не ведаю. Сам поймешь. Просто пообещай. Фиона только руками развел. «Что ж, обещаю». «Спаси, Христос! Вот и последний лист книги жизни моей мы с тобой перевернули». «Тебе не страшно?» «Мне радостно. Черта истинного философа – постоянное ожидание смерти, а не страх перед ней». «Отче, позволь мне остаться и проводить тебя». Старец ждал этого предложения и согласился без раздумий. «Вот славно!» «Это будет добрая ночь». Они проговорили до самого утра, не сходя с приступка старой кельи. Разговор тянулся неспешным чередом, словно обладали они неограниченным запасом времени и вовсе не уходил старец в последнее свое путешествие. Все же, как в душе не старался, не уследил отец Фиона. Старец ушел безгласно и коротко. Просто в какой-то момент перестал отвечать. Обеспокоенный Фиона посмотрел на старика, внутренне уже понимая, что произошло. Иов неподвижно сидел на пороге, положив голову на руки, крепко державший посох. Его неподвижные глаза смотрели прямо перед собой, на багряную дымку начинающегося рассвета. Иов улыбался. «Легкой дороги домой, отче!» С горечью прошептал Фиона, ладонью закрыв старику глаза и медленно точно ждал чего-то. перекрестился. Чудо не случилось. Монах поднял на руки почти невесомое тело, отнес в келью и осторожно уложил в сосновую колоду, наконец исполнившую свое прямое назначение. Прочитав на тело молитву, Фиона поцеловал его в лоб, сложный на груди жилистые руки, и медленным шагом вышел во двор, чтобы известить людей о потере, постигшей их со смертью великого старца. Из-за скоропостижной кончины у Ова незамеченной оказалась подготовка к отъезду из монастыря царских дознавателей – Фёдора Шереметьева, Богдана Глебова и всех их людей, а также решившего вдруг примкнуть к обозу Степана Проестева. Суета, связанная со сборами московских гостей, не могла идти ни в какое сравнение с их же прибытием в Гледенскую обитель. На этот раз всё было тихо. Вселяющий в людей безотчетный страх, начальник земского приказа ждал Фиону на лавке в проходных сенях у выхода из архиерейских палат. «Отче, поговорить надо?» «Изволь. Где?» «Не здесь. Давай там». Проестьев указал на распахнутую дверь кельи, обычно служившей малой приемной, и рабочей комнатой и подиакона. У входа в келью стояли два молчаливых кряжа со скучающими лицами. более напоминающими нечёсанные морды, жующих степную колючку верблюдов. «Мои, мои пострелята!» усмехнулся Проестев в ответ на немой вопрос монаха. «Так, на всякий случай». Фиона предпочёл промолчать. Они зашли в келью, и дверь с треском закрылась. Комната была пуста. Из мебели лавка шириной в три четверти аршин, укрытая ветхими софьянными тюфеками. Стол, застеленный беленым сукном. прожжённым посередине на целую пять с кувырком, оплывающий о свечи, торчавший прямо из расщелины между досок стола, и походный письменный прибор. «Мне жаль, старика, он ведь был твоим другом!» Начальник земского приказа уселся на лавку, жалобно вскрипнувшую под тяжестью его не столь грузного, сколь жилистого, плотно сбитого тела. Жестом он пригласил монаха устроиться рядом, но Фиона вежливо отказался, оставшись стоять на ногах. полагаю степан мы здесь не для выражения сочувствия извини я достаточно знаком с тобой чтобы не поверить опромет чего оскалился проездстьив в подобие улыбки тут же впрочем сделавшись строгим и сосредоточенным хотя ты прав я не знаю был ли ты когда не прав надеюсь что проницательность и здравый смысл и сейчас не подведут тебя что ты хочешь хочу спросить Не желаешь ли передать мне послание одной знатной госпожи, неосторожно отправленное сумасшедшему священнику? Оно способно наделать много шума. Попади в ненадежные руки. А твои руки, значит, надежны? Насмешливо спросил Фиона, слышу за дверью беспокойное шевеление пострелят. Безусловно. Без тени улыбки заявил Проестев, сверля монаха взглядом. Тем более, для простого монаха оно совершенно бесполезно. Фиона ненадолго задумался, вынул из-за пазухи однорядки сложенное в четверо письмо, взятое из тайника отца Варлаама, и без тени страха или сожаления положил на стол перед собой. «Откуда узнал?» «Работа такая». Проестьев неспешно раскрыл послание Иннокене Марфы и внимательно прочитал его от начала до конца. При этом выражение его лица ни разу не изменилось, словно челобидную в приказе просматривал. Дочитав до конца, он хладнокровно поднёс письмо к свече. Толстая бумага не сразу вспыхнула, а сначала почернела, обуглилась по краям, и, наконец, яркие языки пламени сизым дымом охватили всё послание. Проездив, не выпускал его из рук, пока самый маленький кусочек горевшей бумаги не стал нещадно жечь пальцы. Бросив на стол, он прихломнул пепел ладонью, разметав его по комнате. «Зачем?» – спросил Фиона. Престив равнодушно, пожал плечами. «Вот мудр ты, отец Фиона, а простых вещей не понимаешь. Сын с матерью помирятся, а тем, кто по дурости и недомыслию встал между ними, не поздоровится. Я не дурак, и хочу жить долго и счастливо». Он поднялся со своего места, вытер испачканные сажа руки, а белую скатерть и оправил кафтан. «Всё, Григорий Фёдорович, давай прощаться. Надеюсь, пути наши впредь не пересекутся». «Честно, надоел ты мне за эти годы хуже полыни горькой!» «Твои слова? Да богу в уши!» – улыбнулся Фиона. «Только скажи мне, Степан Матвеевич, на прощание. Обязательно было убивать лекаря Преториуса, да еще и так зателиво Проестьев холодно посмотрел на монаха и мрачно ухмыльнулся. «У каждого из нас свое понимание правосудия!» На монастырском дворе стояли богатые колымаги и деревенские подводы, доверху забитые кованными сундуками, ящиками и огромными тюками с разнообразной рухлядью. К высоким бортам на крючах были приторочены плетеные корзины со свежей снедью, клетки с верещащими от страха свиньями и голосящими петухами. Мимо беспрестранно основала многочисленная прислуга царских сановников, поднося к телегам новые мешки и баулы, и конца этому кажется, Не было. обоз готовился к отъезду. Фиона, не обращая внимания на сборы, прошел мимо телег и вышел из монастыря через калитку у сторожевой башни. Расстелив на траве свой видавший виды палей, он устроился между двух берез на краю обрыва и предался размышлениям. Но уединиться ему в этот раз было не суждено. Довольно быстро отыскал его здесь боярин Федор Шереметьев. Ни слова не говоря, расстелил он на земле свою дорогую япанчу и устроился рядом. Долго просидели они на обрыве, глядели на водную гладью у подножия монастырского холма, вспомнили былое, светлые и печальные события давно минувшего, войну и мир, оставленный в прошлом подруг и навеки ушедших друзей. «Поехали со мной, Гришка!» Пылко воскликнул боярин, хватая друга за рука Фриасы. «Чего тут делать? У меня кусок в горло не лезет, как подумаю, сколько наших уже нет!» Он крепко стукнул себя кулаком по лбу В голове одни мертвецы скоро живых не останется. Фиона улыбнулся к горячности старого приятеля. Как был ты безбожник федька, так и остался никогда я не был безбожником обидеился Шереметьев. я только смерти опасаюсь, а вдруг там ничего нет. Он указал пальцем на небо. совсем это значит я не смогу попросить прощения у тех, кого обидел при жизни. Или не наслажусь, наблюдая, как горят в геене огненные враги мои?» Фиона глубоко вздохнул и, размышляя, что ответить другу, швырнул в реку небольшой камень. Камень, не долетев до воды, упал где-то в прибрежных кустах, спугнув стайку мелких печук, сидевших на ветках. «Беседа о смерти, как таковой, бессмысленна», – произнес он наконец. «Потому что смерти вообще не бывает. Смерть всегда чья-то». Моя, твоя или старца Иова. Но я понимаю тебя. размышление о собственной смерти не просто вызывает паршивое чувство. Это такая мысль, которая не умещается в голове, которую невозможно взять толк. Однако то, что ты, мой друг, задаешь себе подобные вопросы, уже неплохо. Отец Фиона потрепал друга по пришивой голове. «А с тобой я не поеду. Здесь мое место, Федя». Боярин, понимающе кивнул и лукаво улыбнулся. «Ну, значит, я к тебе поеду». «Ты?» «Я. Когда-нибудь закончится моя служба при дворе. Приеду. Приму постриг, и будем мы тут с тобой оба двое. Только ты смотри, не сдохни вдруг, меня дождись». «Не сдохну». До слез рассмеялся Фиона и крепко обнял за плечи мешковатого, внешне неуклюжего и безмерно трогательного друга. Выпучив глаза, прибежал испуганный слуга с сообщением, что обоз к отъезду давно готов стоит. Господа одного боярина дожидаются. Шереметьев в самых витиеватых выражениях отослал служку обратно к обозу и порывисто, с потешным стуком, стукнулся лбом о голову Фионы. «Гляди, Гришка! Слово дал!» Не желая выставлять напоказ свою слабость, он поднялся на ноги, не оборачиваясь и вытирая рукавом предательские набежавшие слезы, засеменил за слугой. Скоро он скрылся в калитке сторожевой башни. Фиона не стал провожать. Как и все люди, сильные духом, иногда он был излишне чувствительным и не любил прощаться. Он остался сидеть на месте, наблюдая, как за водной гладью слившихся в единый поток сухонные юга, на отложеском берегу Северной Двины в туманной дымке тонули сероватые стены, золотые купола и крытые, потемневшие от времени дранкой, крыши Великого Устюга.